Глава 37. Звучали неясные голоса, в сознание пробивались отдельные слова. Их значение казалось чужеродным мелодичному тону. Растяжение голеностопа, смещение в локте. Поверхностная рана, разрыв сухожилия. Туман постепенно рассеивался. Незначительная потеря крови, переливания не требуется. Артерии не повреждены. Взгляд сфокусировался. Маленький мужчина в белом халате со стетоскопом на шее. "Жить будете, мистер Потель?" сержант приподнялся. Он лежал на кушетке в приёмном отделении больницы. "Долго я здесь." "Не волнуйтесь, мистер Потель. Вас доставили ранним утром. Сейчас вечер." Своей манерой речи парамедик чем-то напоминал его терапевта, того самого, который рекомендовал обратиться снова через полтора месяца, если кашель не прекратится. «К счастью, когда вас подобрали, кто-то узнал ваше лицо. Мы сообщили, куда нужно». Там было еще двое погибших женщин и подросток. Сам он отделался легкими ранениями. «Соберитесь, мистер Паттелли, не жалуйтесь. Вам необходимо какое-то время побыть в больнице. А вот к вам и посетитель». Радж-Кумар прокладывал себе путь среди прочих пациентов. Лицо его пылало. Где Чандра? спросил потель. Лучше вам объяснится и поскорее. Когда потель закончил, Радж Кумар несколько секунд безмолвно таращился на него, прежде чем вновь обрёл дар речи. "Вы чёрта в дурак", думали я, шеф полиции. Буду гоняться за кем-то, как собака. Да ещё заставили Чандру подозревать меня, втянули её в эту сумасбродную авантюру. Чандра мне как дочь, если она, если что-нибудь, ни Скотланд-Ярд, ни Голдблум вас не защитят. Где мэр? Его никто не видел. Даже в муниципалитете. Я разослал людей. Что, если ему попадется Чандра? Мы пытаемся связаться с ней. Радж-Кумар помолчал, глядя на пателя, словно только теперь обратил внимание на его рваную одежду, запах и изнуренный вид. Возвращайтесь в отель, приведите себя в порядок. Я позвоню, если что-то прояснится. Мы здесь ещё задержимся. Поверить не могу, сколько ему было? 16? 17? Это только на вид, а вообще он старше. Всё равно ещё мальчишка. Я вернусь в отеле и позвоню вам оттуда. Доктор Подсокол. Вы ещё не в том состоянии. Как-нибудь справлюсь, сказал отель и заковылял к выходу.